Марго Ленниган, девица из Зада. Рододендрон заселяет территорию как вегетативным путем, так и семенами. Одно растение может в итоге занять несколько метров земли своими густо переплетенными непроницаемыми ветвями. Саженцы не способны укорениться под непропускающим свет пологом. Рододендрон, убийца сельской местности. В середине ночи светит луна. Дом кажется еще более ветхим, готовым рухнуть. Двор полон кирпичей, и бастионов из мусора, постельных пружин, застывших во время взрыва. Со сломанного навеса стекают ручьи газет, бутылки и банки сверкающими каплями сыплются из р а с к и с ш и х под дождем коробок. дряхлых холодильников и электроплиток здесь больше, чем смогла бы сжечь на своем веку самая древняя старуха. Юная Агнес состоит, переводя дыхание, в пятнистой тени этого славного дерева. Ярость, что привела ее сюда, стихла, з а к о ч е н е л а Весь этот бег отточил ее. Лицу и рукам приятен холодный воздух, брюки и н и з р у б а ш к и пропитались тяжелой ледяной с ы р о с т ь ю она опускает рюкзак на землю, достает из него пакет с землей и пеплом. Тот другой дом просторен и чист, сад в полном порядке, кусты у фасада обведены лунным светом, огород за домом словно покрытынием. В нем собака, которая бросится к ней дружелюбно виляя хвостом и извиваясь всем телом, подведет ее к буфету, будет пыхтеть и вилять, пока т а с т а н е т искать хлеб и сыр. Будет стоять у нее за спиной, когда она начнет раскапывать груду пепла. Она блокирует сторожа у ворот и проходит внутрь. Старуха, какой ужас! Это ее собственная бабка будет на кухне злоумышлять и действовать. Насекомое, изудящее в затылке Агнессы, это ее рук дело. Агнесса начинает с едва заметной дорожки возле покосившейся л е с е н к и на веранду. Она сыпет пепел на ощупь, ведет непрерывную линию. Работа тонкая, ведь нужно вести ее через пучки травы, торчащие среди мусора, по ощетиневшимся пружинам матраса. Но она сделает все, что нужно. Трава обметает ее кроссовки, рука скользит по краю железной духовки. Ветер что-то н а шептывает. Все они сговорились против нее. Они знают тайну. Ах, вздыхает что-то еще. Мне показалось, я слышала, как мышь крадется. Кот на месте. у Окна. В лунном свете его голова похожа на человеческий череп. Единственным глазом, круглым и черным, он смотрит на нее сверху вниз. Твое счастье, что я старый ленив. Животное провожает ее взглядом. Пепел и земля сыплются из ее пальцев. Тебе повезло, что мне ничего не нужно. Но все интересно. Она чувствует, как в ее ладонь впиваются зубы кота, его глаз смотрит на нее, пасть ухмыляется, кошачий смех, кошачье бормотание. Она идет по замусоренному саду и видит впереди дырку в кошачьем заду, морщинистую звезду под задранным вверх хвостом. Сад за домом становится гуще, здесь он совсем не ухоженный. Ее шаги пробуждают запахи трав, ноги старой леди топчутся по кухонным доскам, останавливаются, бутылки звякают, брякают. Дом превратился в бурлящий котелок полный ее ворожбы. Круг из пепла замыкается вокруг дома. Эта бабкина ворожба станет последней. Скоро она очнется, скоро увидит, что навлекла на себя. Так было, когда я поняла это, говорит мама. Пойду вверх вдоль ручья и засыпаю. Пойду вниз другим путем и снова то же самое. Я пыталась и плыть, и карабкаться по растениям, хотела выбраться любым путем, но могу дойти только до этого места. Потом его мать, будто выключает меня. Пройдя пол пути, Агнеса останавливается, чтобы посмотреть вверх, передохнуть. На это дело уйдут все силы, которыми она обладает. Не нужно торопить события. Плотные кудри на голове старухи движутся чуть влево, а потом чуть дальше вправо. Они похожи на небольшое м о х н а т о е животное, сидящее на подоконнике. Желтый свет голой лампы на кухне пятнами падает на кучи, громоздящиеся под окном. п р ы щ а в а я луна над крышей сарая омывает своим светом ледяное небо. Повсюду ее струны, ее пальцы, именно их собирает Агнесса, чтобы все получилось. Не совершай безумных поступков. Голос мамы угасает, как только она заходит слишком далеко и утыкается в стену сна. Но как она могла рассказать Агнесе все это и ожидать, что она останется? Сидеть в а о д у вместе с ней в ловушке и задыхаться? Здесь все полно безумия. И совершать здесь можно только безумное, то, что противоречит разуму. Вернемся к теме безумства. Безумствовать следует методично, если хочешь, чтобы это сработало. Чтобы установить границы, нужна тишина, сосредоточенность, правильные ингредиенты, точная привязка к луне, слияние с ней. Несчастье должно произрастать из земли. Агнеса нащупывает путь вперед сквозь навязну и правильность, выбирая правильное, горсть за горстью, дюйм за ничтожным дюймом. Когда круг замыкается. Дрожь пробегает по спине к затылку и дальше, щекочет брови, пока она торопится к дереву, к сумке, достает оттуда шелковистую темную косу, жесткую бороду, развязывает концы одной, расплетает другую, она раскладывает их на сумке, перемещает пряди, с в я з ы в а е т с одного конца, потом проволока. Сперва ее нужно распрямить, потом согнуть в конус. Конус она накрывает волосами, связанными концами вверх. Мамины волосы обрушиваются на лицо и плечи, как черная вода, спускаются на спину. Под солнцем пряди распространяются по всему аду, разлетаясь там, где она протискивалась или плыла. Срежь их, говорит она, когда Агнесса приносит домой ножницы. Срежь совсем. Это просто другая ловушка, другая связь. А потом оказывается, что они не могут сжечь или закопать их, развеять по ветру или пустить по воде. Так странно, в них так много мамы. В них есть сила, как и в самой Агнесе безголосая, не пробужденная. Агнеса убирает их вместе с ножницами и другими сокровищами. Мама следит, поглаживая обновленную голову. Волосы теперь короткие и мягкие, как перья на птичьей грудке. Агнеса откручивает крышку банки с речной водой, вынимает хлеб и сыр, которые взяла в хорошем доме. Корочка хлеба подойдет. Она бросает ее в банку и сырную корку. Ест остальное быстро, чтобы была сила, хотя обычно не торопится, размышляя над вкусом и запахом, ценой и возможным смыслом. Прячась за подстриженным кустом, следит, как женщина выходит к буфету. Тоже ее, бабка, другая. которая, конечно, знает, что Агнеса здесь, рядом, судя по тому, как она оглядывается по сторонам, как зовет ее к и и с а к и и с а знает и в то же время не знает, потому что оставляет еду и возвращается по тропе, вглядываясь в ночь. Завтра она узнает точно. Завтра мама и Агнеса вместе, не прячась, пройдут по дорожке к передней двери. Ах да, и папа вдруг вспоминает она. Тогда у нее будет и папа. И з а м и р а е т в восхищении среди листвы. Она берет нож и клок вырванный из Ада, обрезает его, чтобы уместиться в банке. Два оставшихся к л о к а в плетает в конусы з в о л о с и бороды. Вокруг, окружая дерево, проникая в его тень, луна разбрасывает свое добро. Луч лунного света ползет по руке Агнесы как боль. И нужно дышать, дышать, готовиться снова выйти на лунный свет. Она близко, она так близко. Все случится так скоро. Происходящее накатывает на нее стремительно и драматично. Она встает, в одной руке конус из волос, в другой банка. Она входит в разрыв в ворот, идет по тропе. Пепел заставил дом притихнуть. Но едва переступив черту, она чувствует, что котел кипит, старуха колдует, кот следит за ней с подоконника сквозь все стены и набитое между ними барахло. Она ставит банку, вынимает из кармана пластмассовую зажигалку, зажигает, фиксирует крышку резинкой, ставит аккуратно на самую плоскую половицу ровно по центру передней двери, прикрывает огонек конусом. Вонь. Связка волос занимается наверху, волосы вспыхивают, корчатся и исчезают, боль и вонь перехватывают горло. Агнесс отворачивается и к а ш л я я оббегает весь дом с банкой в руке. Кот смотрит на нее. Кот всегда знал, но ничего не говорил ей, чтобы произошло все, что должно произойти. Кот старый, шкура покрыта пятнами и язвами, глаза и черные и белые видят ее одинаково хорошо. Ну и вонь, говорит зверь. Она вот-вот почувствует ее дичь, встревожится. Агнесса переступает черту, встает на поваленный старый котел, опираясь на покрытую шелушащейся краской стену, поднявшись на цыпочки, ставит банку на подоконник возле кота так, чтобы она могла упасть в любую сторону. Теперь дело за котом. Он должен сделать то, чего делать не хочет, выбрать ту сторону или другую, решить, многим ли он обязан ее бабушке. Из кухни доносится восклицание. Ведьмина внимание подобно молнии дич ь пробудилась. Агнеса спрыгивает на землю, останавливается и смотрит назад. Кот зевает, изогнутый влажный язычок похож на узкий листок в лунном свете. Банк блестит, и капли на р о д д о д е н д р о н е тоже. Все это части одной и той же магии. Голос бабки дробью рассыпает заклятия по коридору. Для них Уагнес ы есть кое-что на кончиках пальцев и на губах нечто способное оглушать и душить. Он отлично знает, что такое удушение. Кот наблюдает, шаги в коридоре, но коридор, как и любая комната в этом доме, загроможден б а р а х л о м По нему нужно просачиваться, протискиваться, раздвигая награбленное, горящие листья и волосы пылают и в опять на передней веранде. Ведьмин страх воняет мочой, как костер, который мальчишки залили мочой. Страх проникает сквозь стены, как ветер. а г н е с с а что-то шепчет ему. Кот сидит, будто каменный, и наблюдает. Едва бабка оказывается возле двери и начинает возиться с замком, кошачья лапка лениво выпростанная из-под груди сбрасывает банку с подоконника внутрь дома. Вода и растительность доходят а г н е с с е до колен. Она перебрасывает свое тело над чертой, встает снаружи кольца. Черная, пронизанная лунным блеском вода бурлит стеблями, растущими, покрывающими с я л и с т в о й расцветающими водах, лещет вверх, трепещущим, сверкающим цилиндром, огражденным добрым пеплом, д о б р о й землей. Высоко над головой шипит, омывает, гремит л и с т в о й Ползком и в прыжку и п р Агнес а о г и б а е т созданную ею стену, пробираясь к дорожке. За спиной у нее тенистое дерево – надежный друг. Усталость мчится к ней, с е д л а в в о л н у удивления. Где-то внутри старуха напрягается и произносит заклинание, но они искривляются, ломаются. Ее руки и ноги застревают между стеблей. Волшебная вода проникает в горло, наполняет легкие. Лодка. Река, луна, луна, луна. Перепрыгивает через лунную воду, прыгает сквозь нее, когда он в тысячный с чем-то раз поворачивает лодку, обнимает его, но в ее руке нож, нож с куском луны. Вместе с ним, пойманным в ловушку, раскачивается в такт гребкам, чтобы он смог ее прогнать. Шепчет ему на ухо: "Я остановлю это". Целует его обветренную щеку с гневом и яростью и не может пока сказать: "Отец". Снова прыгает в воду, которая тащит ее за талию, за ноги, пробивается к берегу. Дом умолкает, стражи гаснут, вода оседает. Адово поросль, стебли заклятия увядают, сохнут и умирают. Исчезают запахи природы, реки, рододендронов, лунные нити, звездные нити опускаются вниз. Дом весь склизкий от магии, буквально заболочен колдовством, а потом она вдруг высыхает. Голый проволочный конус стоит на веранде, огонек зажигалки внутри ясеня дружелюбен посреди пепла сгоревших листьев и волос. Дверь приоткрыта, подперта стопкой телефонных справочников, и больше ничего. Котел не кипит, не вспыхивают злые искры, штабеля хлама. Мертвая тишина. Ты шутишь, говорит мама. Все эти годы он греб в з а т и вперед, ее родной сын. Я думала, что она заколдовала только меня, а его пощадила, отпустила, и у него есть семья, другая семья, и он не знает, что у него уже другая семья. Я не знала этого, когда она поместила меня сюда. Рассказывай сначала, говорит Агнеса. Не понимаю ни единого слова. Агнеса, опустошенная и обессиленная, сидит на краю веранды, ждет, пытается понять, что делать дальше, и надо ли вообще что-то делать. Рот раскрывается, произносит безмолвное мяу, шорох шерсти по шершавой коре. Молодой полосатый кот отходит от притолоки. Идет по тропе, останавливается понюхать мокрый пепел, смотрит на нее черными здоровыми глазами. Я никогда еще не тонул, говорит зверь. Это неплохо, почти никакой суеты. Кот подходит к ней, садится, аккуратно оборачивает хвостом задние лапы. И они ждут остальных, тех, кто придет от рододендрона и от реки, тех, кого нужно встретить на дорожке, освещенной луной. Тех, кто вместе рука об руку пойдет вверх по склону к дому, рука об руку.